Чёрная музыка. В Таллинне гастролировал Оскар Питерсон, знаменитый джазовый импровизатор. Мне довелось побывать на его концерте. Накануне я пошёл к своему редактору. Хочу дать информацию в субботний номер. Нечто вроде маленькой рецензии. Редактор Генрих Францевич Туронок по своему обыкновению напугался. Слушайте, зачем всё это? Он американец. Надо согласовывать. Мы не в курсе его политических убеждений. Может быть, он троцкист. Причём тут убеждения? Человек играет на рояле. Всё равно он американец. Во-первых, он канадец. Что значит канадец? Не есть такое государство Канада. Мало того, он негр, угнетённое национальное меньшинство, и наконец его знает весь мир. Как же можно не откликнуться? Туронок задумался. Ладно, пишите. Строк 50. Нонпарельюн. Питерсон играл гениально. Я впервые почувствовал, как обесценивается музыка в грамзаписи. В субботнем номере появилась моя заметка. Воспроизвожу её ней с гордости. Дело в том, что это единственный советский отклик на гастроли Питерсона. 7 нот в тишине. В его манере ничего от эстрадного шоу, классический смокинг, уверенность, такт, белый платок на крышке чёрного рояля. Пианист стоит, дело утирает лоб. Вдохновлённый труд, нелёгкая работа. Концерт необычный, без ведущего. Это естественно. Музыкальные темы для импровизатора лишь повод, формула, знак. Первое лицо здесь не композитор, создавший тему, а исполнитель, утверждающий метод её разработки. Исполнитель неудачное слово. Питерсон менее всего исполнитель, он творец, созидающий на глазах у зрителей своё искусство. Искусство лёгкое, мгновенное, неуловимое, как тень падающих снежинок. Подлинный джаз искусство самовыражения.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 Рассыплесь бусы зазвенели тронутые ветром листья, затем всё тревожное далёкое эхо и наконец обвала лавина, а потом снова одинокая дрожащая мучительная нота в тишине. Питерсон играет в составе джазового трио. Барабаны, джейка, Хенна, чёткий пульс всего организма, его искусство суховатая музыкальная графика.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 Питерсон встретил меня дружелюбно. Ему перевели с листа мою заметку. Питерсон торжественно пожал мне руку, восклицая: "Это рекорд, настоящий рекорд. Впервые обо мне написали таким мелким шрифтом.